Глава 12 Колонна из двух БТРов, двух БРДМов, одной БМП-2 и четырех грузовых машин, переделанных для поездок по отравленному миру, одна из которых была бензовозом, несмотря на ураганный ветер, упрямо двигалась в сторону Симферополя, до которого оставалось около 20 км. Несколько недель бушевавший ураган как огромная метла вычистил степь от мелкого мусора, покрыв поля ровным слоем серого снега. Темное гнетущее небо и растилающаяся перед глазами мертвая равнина вызывали чувство тоски у всех, кто рассматривал через иллюминаторы и бойницы, растилающиеся перед взором пейзаж. Олег Дегтярев примостился возле водителя в КШМ, командно-штабной машине, и сквозь решетки, прикрывающие лобовое стекло, рассматривал идущий впереди БРДМ-2 и выдвинувшийся вперед в качестве передового дозора БТР. Однотонный пейзаж убаюкивал, к тому же работающая печка наполняла приятным теплом салон. Поэтому Олега неудержимо клонило в сон. Он умудрялся держаться из последних сил, держась только на силе воли и лошадиных дозах крепкого кофе. На нем лежала ответственность за всех людей, которых он сагитировал и вывез из бункера разведуправления ВМСУ, относящегося к комплексу убежищ Министерства обороны Украины. Вынеся на себе все трудности и неприятности последних дней, он стал наконец-то понимать, какой на себе несет Серега Аргулов. Ведь он также постоянно находится в состоянии стресса, пытаясь успевать уворачиваться от ударов, и в нашем времени, и в прошлом, при этом обрастая соратниками, накапливая селенки, благодаря которым его уже считают одним из влиятельнейших людей региона и учитывают в своих раскладах различные группировки Украины, Турции и России. По косвенным данным, положение дел в Крыму заинтересовались в Европе и Америке. Он невесело ухмыльнулся, вспоминая слова Аргулова про то, что мир умер а остатки людей, стоя на краю пропасти, продолжают бороться за власть. Дегтярев на секунду закрыл глаза, и перед его взором проскочили события последних нескольких дней. Придумав повод и преодолев некоторое сопротивление начальства, великому и нести руку удалось организовать выезд тревожной группы к бункеру за Озерный. В результате небольшой костюмированной операции Татьяна Дегтярева с сыном и Наталья Чеботаева с дочкой и сыном, окружными путями были проведены в ангар и посажены в бронетранспортер тревожной группы. Благодаря Даниле Великому, именно в это время в ангаре отключились видеокамеры, и посадка незапланированных пассажиров оказалась незамеченной для дежурной смены. Что им пришлось перенести, когда бронетранспортер в условиях практически нулевой видимости пробирался по заснеженной пустыне? больше 15 километров к бункеру за озерной. Трудно описать словами. Несколько раз сбивались с пути, навигаторы уже практически не работали. С каждым годом после войны количество навигационных спутников уменьшалось, а большая часть еще была сбита во время начала глобальных боевых действий. Некоторые парализованные вирусными атаками замолкали и уходили с расчетных орбит успев при этом передать другим своим собратьям вредоносные программы. Дорога, которая в обычных условиях преодолевалась за полчаса, растянулась на целых четыре. Когда заснеженный бронетранспортер оказался в ангаре бункера, где стал рядом со своим собратом, на котором туда же приехала группа Карпова, подвергся соответствующей обработке. Его долгое со стервенением промывали сильными струями воды смывая наплывы грязи, снег и пепел, которые забивались в любые щели на корпусе. Вода стекала по специальным желобам и выводилась на поверхность через систему дренажных труб. Дегтярев и Чеботев терпеливо стояли в стороне, ожидая окончания обязательных процедур. И вот, наконец-то, наступили мгновения счастья. Татьяна повисла на шее уже в душе похороненного супруга. Она рыдала, гладила его волосы и терлась лбом об его небритую щеку, что-то тихо приговаривая. Пятилетний сын, обхватив отца за ногу, не хотел его отпускать, дергал за разгрузку, привлекая к себе внимание. Олег в этот момент как никогда понял, ради чего стоит жить и ради чего стоит воевать. То, чем он занимался до недавнего времени, как-то казалось нереальным и ненужным. Рейды, зачистки, диверсионные акции ради чьих-то клановых интересов, никак не связанных с судьбой его семьи и друзей. Ежедневно подставляясь под пули бандитов и мародеров, майор Дегтярев часто ловил себя на мыслях о безысходности и отсутствии какой-либо надежды на будущее. Во время войны он выполнял свой долг офицера, давшего присягу, бойцу элитного подразделения военной разведки. Тогда все было ясно и понятно. Враги — это люди с оружием, убивающие мирных граждан. Сейчас все изменилось. Мир изменился, люди, которых знал много лет, менялись на глазах. В таких условиях жизни, в экстремальных условиях, в людях проявлялись качества, которые даже в боевых условиях не всегда рассмотришь. Слабость, подлость, подсознательная тяга к современной химии — желание иметь крепкого хозяина из-за боязни жизни. Теперь он понимал, что такое его поразило в команде Серёги Аргулова. Там собрались люди, которые не сломались, которые смотрят вперёд с надеждой и готовы за неё драться. Не ради чистой жрачки, воды и воздуха, а ради надежды, ведь именно её забрали у людей, подменив на красивые бумажки, Громкие лозунги, оправдания животного образа жизни и иллюзию собственной значимости в демократическом обществе. Все это сейчас превратилось в пепел в прямом и переносном смысле. И осталась только одна дорога. Дорога живых. И Олег сделал свой выбор. После взаимных приветствий в самом большом помещении бункера было проведено общее собрание на котором собрали практически всех присутствующих, чтоб потом не было недомолок. При всех майор Дегтярев опять пересказал всю историю о крымских событиях, об обеспечении отряда Аргулова трофейными продуктами, о подготовке к эвакуации специалистов и семей и о реальных перспективах на будущее. В качестве подтверждения его слов были предоставлены все те же вездесущие банки с консервированными сосисками, произведенные в мае 1941 года. Чебатаев и бойцы, вернувшиеся с Олегом, дополняли всю эту историю новыми подробностями, убеждая всех собравшихся в правдивости рассказа. В качестве дополнительного аргумента Даниле Великому, большому любителю военной истории, подарили немецкий трофейный пистолет Маузер К-96, которых у Аргулова после нескольких стычек в 1941 году Завалялось штук пять на складе. Нести руку отдали обычный mp 40 а Карпову – парабеллум. Такая маленькая демонстрация оказалась вполне действенной, поэтому уже никто не ставил под сомнение рассказ Дегтярева и уже перешли к нормальному планированию операций. Одним из важнейших аспектов подготовки эвакуации был подбор транспортных средств, продуктов, заготовка нужного количества горючего, запасных частей. Пока это все согласовалось и Данила копался в базе данных кладовщиков, Дегтярев готовил списки возможных кандидатов для присоединения к операции. Важным критерием было наличие семьи и отсутствие ярко выраженных националистических взглядов. Украинских националистов, бандерлогов, в подразделениях почти не осталось, как правило, они просто не уживались. А с началом войны кто перевелся на западную Украину из Крыма, кто погиб, кто попался на мародерство и сбежал, перекрасившись в отморозков. Именно когда удалась минутка свободно поговорить, Олег увлек Данила Великого на склад боеприпасов, прихватив с собой маленький ноутбук. Заинтригованный компьютерщик с интересом проконтролировал, чтобы никто не мог слушать разговор, с подаренным маузером в деревянной кобуре, пошел с Олегом в надежде услышать нечто интересное. Майор Дегтярев запустил систему и, дождавшись, когда Данилов сядется на ящик из-под патронов, начал издалека. «Даня, в общем, дело в том, что мы с ребятами не совсем все рассказали. Но это всем понятно. То, что там не все так просто ясно всем. У тебя есть авторитет и репутация». Поэтому никто глубоко копать не будет. Слишком всем уже надоело это выживание. А тут реальный шанс. — Олег, я сказал же, мы с тобой или там еще что-то. Дегтярев усмехнулся, потянулся, как довольный котяра, и с видом фокусника щелкнул клавишей, запуская на ноутбуке видеофайл. Капитан-лейтенант с интересом смотрел на экран, но по прошествии минуты буквально впился глазами в разворачивающуюся картину. Там было на что посмотреть. В поле горели немецкие танки времен Второй мировой войны, некоторые маневрировали и вели огонь. Но, к удивлению, Данилы в кадре появились три современных танка и сходу открыли стрельбу из пушек, уничтожая метрические коробки с крестами, выглядевшие не очень впечатляюще по сравнению с Т-64. Все это было нереально. Но еще нереальнее оказались бойцы спецназа, облаченные в современную экипировку и вооруженные стрелковым оружием начала 21 века, бегущие по полуразрушенному окопу и сходу вступающие в бой. Они остервенело расстрелили идущую в атаку немецкую пехоту наравне с бойцом в шлеме-сфере бронежилете, стреляющего из ПКМа. Тут же в окопе расположился расчет с танкового пулемета «Максим», форме РКК начала войны, длинными очередями ведущий огонь по фашистам. На переднем плане боец в камуфляже приподнялся в окопе и из РПГ-7 всадил кумулятивную гранату в борт прорвавшегося немецкого танка Т-3, который сразу вспыхнул, как свечка, раскидывая вокруг пылающие брызги. Потом была контратака и рукопашная. Олег, много раз смотревший этот фильм, Тем не менее, все равно поддался общему настрою и остервенению, с которым облаченные в броню бойцы вломились в ряды немецкой пехоты. Потом были кадры, где на аэродроме Олега Саргуловым провожали Борисовича в Москву. Камуфлированный БТР-80 на фоне военно-транспортного с красными звездами самолета 40-х годов прошлого века смотрелся очень контрастно. А еще картину дополняли расположившиеся в перемешку солдаты и командиры РКК и бойцы спецназа. Когда фильм закончился, Данила молчал несколько секунд, потом повернул голову и, смотря в глаза Олегу, как бы констатируя факт, проговорил. «Это не похоже на видеомонтаж. Слишком все реально». Потом он взял в руку подаренный Маузер, уже как бы по-новому осмотрел его все еще не веря и, наконец-то, задал вопрос. «Олег, это что? Где это все снималось?» «Данила, это снималось по моему биологическому времени не более трех недель назад». «Олег, давай не томи, неужели машина времени?» «Да, Даня, никакой Антарктиды нет». Есть проход в 41 год. Майор Аргулов и его команда уже давно шастают туда и дерутся с немцами. Установлен контакт с правительством СССР и идет полномасштабное сотрудничество. В обмен на технологии и информацию они получают продукты и горючее. Но при этом немного мародерничают, дадут по голове немцам и выгребают все, что можно. Когда ребят прижали в симферополе, с той стороны прислали несколько взводов осназа, которые очень даже помогли. Это так в общем, чтобы ты был в курсе на чью сторону мы реально переходим. Олег, мы свой выбор сделали, а то что наши семьи получают не просто более комфортабельное убежище, а целый мир чистой без ядерной зимы, так это еще лучше. Ну тогда Данила нужно сделать следующее.